Эпилог Свадьба Лидии Архиповой и правителя северных земель лорда Адальрика Фроста Халстейна состоялась через неделю после получения невестой диплома Академии четырех стихий. В честь этого в Белом дворце состоялся грандиозный прием, каких давно не было. Присутствовали правители, министры и высшая аристократия. Лидия пригласила лисовичек, с которыми делила комнату все пять лет обучения. К сожалению, на свадьбе не могли присутствовать родители Лидии, это запрещено законом. Но Фросту выдали разовое разрешение на посещение земли, где должна была состояться вторая свадьба. До этого момента еще достаточно времени, а пока дворец переполнен гостями. Последние приготовления закончены, осталась сама церемония. И Фрост в нетерпении топтался у своего трона, ожидая, когда в тронный зал войдет невеста. Кольца и корона покоились на белой с золотом бархатной подушечке. Лидия ступила в зал, и взгляды устремились на нее. В белом воздушном платье, украшенном золотым шитьем, она казалась хрупкой и прекрасной снежинкой. Невеста в руках держала букет бело-золотых цветов, выведенных к церемонии ею лично. Она не замечала никого вокруг, ее взгляд был прикован только к Фросту. Видела только его, и это помогало не терять самообладание. В глазах дракона Лидия видела любовь, которая вела ее путеводной нитью. Ей хотелось бегом пробежать разделяющее их расстояние и упасть в объятия своего жениха, но церемонии должны быть соблюдены строго. Наконец, она дошла до подножия тронов и постаралась незаметно перевести дух. Не споткнулась и не упала. — Сегодня мы здесь собрались, — начал дядюшка Агнар чтобы стать свидетелями рождения уз, которые навечно свяжут любящие сердца. Лорд Адальрик Фрост Холстейн. Обратился он к племяннику. Готов ли ты взять на себя ответственность за жизнь Лидии Архиповой? Готов ли ты любить и оберегать ее вечность? Да, твердо прозвучал голос Фроста. Лидия Архипова. Теперь пожилой дракон обращался к невесте. «Готова ли ты быть вечность поддержкой и опорой лорда Адальрика Фроста Холстейна? Его сердцем и весной?» «Да», — без запинки ответила Лидия. «Правда, пока не представляла, что значит быть весной». Агнар протянул подушечку, и молодые обменялись кольцами. А потом Фрост взял в руки сверкающую корону. Лидия опустилась на колени, принимая тяжесть венца правителя. «Да здравствует весна!» Громко провозгласил Фрост, и драконы едва не оглушили Лидию радостными криками. Сразу грянула музыка, и Фрост повел молодую жену в центр зала на их первый танец в новом статусе. Это был танец только для двоих. И ни у кого не возникло и тени сомнения, что Лидия польстилась на титул и богатство. Так могут смотреть друг на друга только влюбленные. Не все были рады этой свадьбе, ведь трон уже, казалось, перешел в другие руки. Но высказывать свое недовольство было опасно для жизни в прямом смысле. Остальные же драконы с огромной надеждой ждали, когда в северные земли придет весна. Столько лет холодов надоели даже ледяным. Лидия не представляла, как она может быть весной, да и дар у нее слабенький. Но все оказалось очень просто. Стоило ей обрести любовь, чувство защищенности и покоя, как внутри будто лопнула какая-то струна, запирающая дар. Лидии просто хотелось порадовать любимого супруга, и копившаяся в ней магия откликнулась на это желание. «Люблю тебя», — тихо прошептал ей Фрост на ухо уже в который раз. «Ты прекрасна». «И я тебя люблю», — ответила Лидия, — «и хотела бы подарить тебе весну». «Обязательно», — убежденно произнес Фрост. Он знал, что скоро сугробы начнут таять, ведь в сердце правителя теперь горела любовь. Но никто не ожидал, что это случится так быстро. Еще не закончился первый танец новобрачных, как с крыш дворца начало капать. И всем стало не до танцев. Гости бросились к окнам и на балкон, чтобы наблюдать за тем, как начинают таять высокие сугробы и толстый лед. «А ты не верила!» — смеясь, произнес Фрост, подхватывая Лидию на руки и начиная кружить. «Ты моя весна!» Такого веселья давно не видели северные земли. Свадебный прием уже закончился, и молодожены отправились в покой правителя. А на улицах городов и деревень празднование и не собиралось затихать. Драконы веселились до утра. А чем занимались молодожены, известно лишь им одним. Вот только проснувшись к обеду, они услышали за окнами шум. Это с крыш сползали лавины снега. Лидия, испугавшись, прижалась к мужу. «Что это?» «Весна», — обрадованно сообщил дракон, сжимая ее в объятиях. «Весна идет. Правда, мне кажется, что это будет сложное время». Фрост не ошибся. Огромные сугробы таяли месяц, и пришлось пригласить магов-погодников, чтобы талые воды не смыли дома. Лидия переживала, а Фрост был доволен. И в одно прекрасное утро принес жене букет подснежников, такие же прекрасные, как и ты. Он с любовью смотрел на жену, сонно хлопающую глазами. На северных землях вновь расцвели цветы. Скоро их станет больше, пообещала Лидия, целуя мужа. Обещание она сдержала. Ее дар развернулся в полную силу, чего впали в ступор преподаватели Академии. Лидия стала одной из сильнейших выпускниц. Когда ее принимали, никто даже не предполагал, что скромная девушка с земли полюбит ужасного дракона и станет его сердцем, сможет растопить снега в северных землях, принеся с собой весну. А еще Лидия родила трех наследников, двух сыновей и дочь. И каждый раз больше боялась за мужа, очень тревожно переносившего ее беременности. К счастью, все три раза прошли благополучно. Лучшие лекари старались на совесть, боясь гнева дракона. Вот и конец нашей сказки о настоящей любви, которой не важны внешность и богатство. И даже ужасный дракон с ледяным сердцем может найти свою весну. Конец книги для вас читала Мария Сидорунина.